Она развела руками. — Вот, придется прямо сейчас ехать. Лучше уж не откладывать, а то ночью спать не смогу. Ты со мной? — А меня разве приглашали? Неожиданно желчно осведомился Илья. — Нет, но даже не думай ему ляпнуть, что со мной живешь. Взяв со стола сигареты, мужчина закурил и принялся расхаживать взад-вперед по кухне, отшвыривая ногой попадающиеся ему на пути табуретки. Не знаешь меня, не общаешься со мной, ты поняла? Я привел тебя к нему один раз, помог и все. А зачем такая конспирация? Маша была обескуражена тем, что Илья так решительно отстранился от этого малоприятного визита. Сама она не испытывала никакого желания вновь встречаться со следователем и узнавать некие новые факты относительно убитого. Что изменится, если он узнает? — Нечего ему узнавать, — отрезал Илья, остановившись в шаге от нее. Его глаза потемнели и сузились. Взгляд лихорадочно метался, будто в ожидании удара. — Поедем вместе, но я тебя высажу в квартале от управления. Подожду. Да хоть в том кафе, где мы сидели. — А что мне ему говорить, если он прямо спросит, встречаемся мы с тобой или нет? — С какой радостью он это спросит? — насторожился мужчина. Маша запнулась. Она тщательно скрывала свою осведомленность обо всем, что касалось Амелькина, и, в частности, свой визит к нему. Девушка вовсе не была уверена, что Илья придет в восторг, узнав, как она по собственной инициативе разыскала его телефон и узнала подробности его увольнения. Даже хорошо! что он со мной не пойдет, мелькнула у нее в голове, и она нерешительно улыбнулась. — Не знаю, он так странно на нас с тобой посматривал, будто пытался понять, в каких мы отношениях. — Разве он вообще на нас смотрел? — озадачился Илья, — я не заметил. — Мужчины таких вещей не замечают, — авторитетно возразила она, почувствовав твердую почву под ногами. Он нами явно интересовался, мной и тобой. Сплетник чертов! Процедив это нелестное замечание сквозь зубы, мужчина тут же замолчал, будто опасаясь сказать лишнее. У Маши рвалось с языка множество вопросов, но она тоже предпочла сдержаться. Время для откровений было явно неподходящее. Она мгновенно собралась, ей даже переодеваться не пришлось. Девушка вторые сутки ходила в одной и той же одежде. Когда они покидали квартиру, Маша напомнила, нужно будет еще заехать за вещами. У меня ведь ничего тут нет, и кукла осталась недоделанная. Потом, все потом, рассеянно ответил тот, так что девушка даже не сразу поняла, что ей отказывают. Она хотела было возмутиться, но тут же поняла, что Илья попросту ее не услышит. Он выглядел полностью погруженным в свои мысли, и за все время, пока они ехали через пол Москвы, едва обронил несколько слов, и все они касались уличного движения. На встречу Марша прибыла на час позже условленного, как не старался Илья избегать пробок, двигаясь окружными путями. Амелькин с неудовольствием посмотрел на запыхавшуюся визитершу, влетевшую в его кабинет. — А если бы я уехал, — наставительно произнес он, — а если у меня другая встреча назначена? Никогда больше так не делайте. Эта фраза покоропила девушку. В ней как будто слышалось обещание встретиться еще не раз. Нахмурившись, Маша извинилась и присела к столу, заваренному папками и бумагами. — Вот у нас обнаружились кое-какие подробности. Тягуче начал следователь, близоруко всматриваясь в содержимое лежавшей перед ним папки. — Касательно вашего трупа. — Моего? — возмущенно привстала девушка. — Да вы не волнуйтесь. Садитесь. — Амелькин. — говорила отрывисто и нехотя, будто выдавливая слова из одолжения.